Глава двадцать третья. Света. Просыпаться категорически не получалось, а близкую подругу хотелось убить. Ирка навязчиво ворковала надо мной уже, наверно на протяжении получаса, если бы не ее интересное положение. — И как тебя Андрей отпустил? — проворчала я, пряча гудящую голову под подушку. — Он мне доверяет. Хихикнула подруга, стаскивая с меня одеяло. — Ир, отстань, Взмолилась я и, предупреждающая, дрыгнув ногой, предъявила. «Ты у меня в гостях вообще-то, так веди себя прилично. Иди съешь что-нибудь». «Света, это ты у меня в гостях», — хохотнув, сообщила Ирка, я ойкнув, села на кровати и растерянно гляделась. «Ничего не понимаю». Выдохнула хрипло и, пытаясь сфокусировать плывущий взгляд на бесячьи бодрые подруги, проворчала. «Это ты виновата, что я так напилась». «Вот, опять ты виноватых ищешь?» Огрызнулась подруга и, прицепнув языком, подколола. «Вообще ничего не помнишь?» «Не-а, не представляю, как я в квартиру поднялась». «Трезвый водитель принес». Подмигнув, усмехнулась Ирка, тут же добавив. «Ты уже даже не мычала». «Черт, как стыдно-то! А потом что? Раздевал, надеюсь, не он?» «Света, у тебя роспись через три с половиной часа». Покачав головой, напомнила она и, кинув на оставленный на кровати халат, скомандовала. — Быстро в душ, а я пока нам завтрак и кофе приготовлю. — Ир, может, не надо? — Без кофе не проснешься, — возразила Ирка и, заметив мое смущение, рявкнула. — Света, даже не думай, ты дала согласие, а Олег в твоих душевных метаниях не виноват. — Вы же договорились. Все, — Все-все, не ори, — скривилась я и, потеряв виски, проскулила. — Видимо, я это заслужила. Ирка фыркнула и упорхнула на кухню, а я отправилась в душ. Немного пришла в себя, почти принудительно настроилась на позитив и к завтраку вышла вполне спокойная. Чуть позже мы отправились ко мне за платьем, а потом в салон, где мой образ довели до идеала. Волосы завели крутыми локонами и уложили высокую прическу, которую красили хрустальными и жемчужными бусинками. Макияж сделали нежным, почти естественным, но грамотно подчеркнули глаза и губы. Платье, белье, чулки, туфли, невесомая фата – Все казалось идеальным. Спустя пару часов я смотрела на свое отражение в большом зеркале и едва сдерживалась, чтобы не разреветься. Красивая, нежная, настоящая невеста. но только выхожу не за того, а он даже не увидит и не оценит. На волне обиды сделала несколько селфи и, выложив на страничку соцсети, убрала телефон подальше. Дав мне полюбоваться собой, Ирка тоже сделала несколько фотографий, и, сунув мне в руки букет невесты, начала поторапливать. У салона рядом с украшенной машиной нас ждал Андрей. Я совсем не надеялась его увидеть, полагая, что он не одобрит мой выбор и решение, а, скорее всего, просто не покажется из-за мужской солидарности. Но появление Андрея развеяло им и последней надеждой и сомнения. семёна я не видела почти месяц, а его близкий друг и начальник выглядел вполне довольным и даже веселым. Устроив меня на заднем сидении, Ирку он усадил на переднее пассажирское, а сам занял водительское место. Эта сладкая парочка все время болтала и хихикала, практически не обращая на меня внимания. А я, бесцельно разглядывая свой букет, почти смотрела по сторонам, и что мы едем немного не туда, заметила не сразу. «Андрей, а мы куда?» — поинтересовалась, подавшись вперед. «Как куда?» — хмыкнул он озадаченно и, переглянувшись с Иркой, уточнил. «Тебе разве твой женишок не сказал?» «Что не сказал?» Настала моя очередь удивляться. «Видимо, Олег решил сделать сюрприз», предположила Иринка, и, обернувшись ко мне, успокоила. «Все нормально, Свет, все по плану». «Какому такому плану?» Насупившись, проворчала я и, ткнув Андрея кулаком в плечо, потребовала. «Или вы мне все объясняете, или я...» «Светка, скорее бы тебя замуж выдать». Притворно озабоченно запричитала Андрей, И, усмехнувшись, добавил, «Хоть перестанешь всем мозг выносить!» «Останови, я выйду!» выпалила я оскорбленным тоном. «Света, он шутит!» Вмешалась Ирка и, смерив ухмыляющегося мужа осуждающим взглядом, покачала головой, едва слышно добавив, «Зачем ты так? Она и так волнуется!» Дальше я ехала, демонстративно насупившись и скрестив руки на груди. То, что друзья сговорились, поняла я без уточнений. И то, что Олег придумал какой-то там сюрприз, который мне нахрен не нужен, тоже стало ясно сразу. Но раздражение и непонимание достигли пика, когда машина свернула к знакомой территории элитного поселка, где еще вчера я завершила свой первый и, похоже, последний проект в подзеленении участка. А когда мы въехали в ворот этого самого участка, мои глаза округлились сами собой. «Зачем мы здесь?» — проблияла я, уставившись на хитро улыбающуюся Ирку. заказ сдать Хмыкнула она и, разведя руками, вздохнула. «Клиент потребовал твое личное присутствие, представляешь?» «Не поясничай», — одернул ее Андрей заглушив мотор, хохотнул. «А то она сейчас сбежит». «Какой заказ? Какой клиент?» — взврычала я, уже не сдерживая эмоций. «Света, у тебя будет выездная регистрация». Пытаясь не рассмеяться, пояснила Ирка. Похлопав ресницами, я перевела взгляд на Андрея и, громко сглотнув, нахмурилась. Он хохотнул в голос и, выйдя из машины, открыл мне дверь. Ирка невозмутимо помогала расправить многослойную юбку и фото. — Пойдем. Кивнул в сторону набережной, позвала она и, забрав у меня букет, мурлыкнула. — Жених уже ждет. Почему здесь -то — Почему здесь-то? — неуверенно уточнила я, но за подруга все же пошла. Так он же купил этот участок. Осторожно, терпеливо начала объяснять Ирка и, указав рукой на недостроенный особняк, добавила... Ксюша ему декор оформляет, а ты территорию, набережную. Красиво здесь, правда же? Почему он мне сразу не сказал? От неожиданности даже затормозила А когда Ира обернулась, я машинально попятилась, ошарашенно пробормотав. Он что, не уедет за рубеж? Решил меня добиваться? А это вы обсудите наедине. Покачав головой, тут же съехала с темой Ирка. Когда обсудим? Пролепетала я, понимая, что обратного пути, похоже, нет и не будет. Вот, распишитесь и обсудите.